31 январь, 22. Милости неба не следует ждать. Их надо брать. Так что получение зависит от воли человека. Потому утверждено дерзание, как высшая форма получения даров Духа. Потому формула «дерзай, чадо» есть формула получения. Потому Дух решает свой путь сам. Не получивший, значит, не проявивший устремлений.